С реки доносился плеск весел, невнятные голоса. Там готовились к отплытию. Херизи заметил их сразу, едва они вынырнули из-за угла. «Эх, ой, Это мои! Мои! Фарнак!» — весело крикнул Стоявший у руля светловолосый человек, тот самый, кого не видели вчера, повернулся к гномам и фолка, подошедшим к краю пристани. «Варнор путь держите!» — спросил он четко, по-ануминоски выговаривая слова. — Через десять дней будете в столице, мое слово верно Двадцать золотых с каждого, и наша кормежка идет? — Идет, — ответил Тори. — спать где? — Ну, это найдем, — усмехнулся Фарнак. — На этом корыте нам только дотарно, а там переберемся на наш дракон. «Дракон — Дракон? — удивился Хоббит. — живой. «Так мы зовем наши морские ладии!» — с улыбкой ответил Фарнак. «Да вы не стойте на бревнах! -т! Давайте сюда, мы отваливаем! Рон, покажи им, где устроиться!» Рон, высокий, длиннорукий парень с живыми черными глазами, говорил быстро и невнятно, глотая окончание слов. И Фолко припомнил, что в аннуминности подобную речь они слыхали от уроженцев далеких поселений золотистого взморья Белфалоса, лежавших к югу от Белых гор. Их привели в небольшую коморку под носовой палубой. Впрочем, друзей она вполне устроила. Чисто, сухо, пахнет смолой. Вдоль стен лежанки у квадратного окна сколочены и тщательно остругных досок стол. Привыкшие ко всему за время странствий, они побросали вещи, и поднялись наверх, однако ни один из них не снял кольчугу и не расстался с оружием. Фарнак это заметил, едва заметно усмехнулся, но ничего не сказал, лишь справился, всем ли они довольны. Торин осведомился, когда нужно внести плату, и получил ответ, что лишь попребайте на место. Хоббит тем временем подошел к борту. Люди Фарнак отвязали канаты и поставили парус Дул хороший восточный ветер, и баржа, увлекаемая ветром течением, медленно стала отдаляться от пристани. Они простояли втроем так до самого полудня, глядя на проплывающие мимо берега. Зеленые холмы уступали место небольшим дубовым и буковым рощам. По спускавшимся к реке оврагам тянулись заросли орешника, среди них... Несколько раз буйным пожаром вспыхивали усеянные спелыми ягодами рябины. И только тут Хоббит сообразил, что уже середина августа и не с горами долгая осень. Почти год минул со дня встречи его с Торином. Мало-помалу друзья освоились и завели разговоры с корабельщиками. Малыш в первую очередь поинтересовался, где можно раздобыть пиво и вскоре пребывал уже в полном согласии с миром, неспешно прихлёбывая тёмное роханское пивко. С Торином завёл деловой разговор о сравнительных достоинствах корабельных скоп и гвоздей, случившейся среди людей фарнака кузнец, Фолк уже подошёл к Хериди. Молодой помощник кормчиво охотно вступил в разговор, и, не давая хоббит в раскрытие рта, Стал бы спрашивать о делах на севере, о самых обитаниях, о нравах обычаих и обитателей. Фолкова отвечал обстоятельно и, улучив момент, спросил сам, «А где твой дом, Хериди? Откуда ты родом?» Беззаботная улыбка, не покидавшая оживленное лицо его собеседника, сразу исчезла, словно Фолкова задел какую-то старую незажившую рану. «Дом! Мой дом — это море! Мы рождаемся!» и умираем на палубах, и редко, когда тело кого-нибудь из морского народа, как нас зовут Варнори и Гондари, принимает земля. Фолк ищел за благо молчать о том, что Теофраст называл морской народ пиратской шайкой. Он продолжал расспрашивать. «Но чем же вы живете? Морем. Оно кормит и одевает нас. Возим путников и грузы, ловим рыбу». «Промышляем морского зверя, торгуем. Случается, что и воюем». «С кем?» «С теми, кому не понравилось что мы живем по собственным законам, не подчиняясь никому. Случалось, мы сталкивались с Иссоединенным Королевством». Хериди гордо выпрямился. «Об этом знают все. Было так, что король и нынешний и его отец пытались поставить нас под свою руку, да не вышло».